Глава вторая. Поворот не туда. Такс, замечательно, все просто замечательно. Я постаралась незаметно вытереть ногу от траву. Можно было, конечно, решить этот вопрос и магией, но что-то не хотелось. Скорее всего, вид немного подпалиной шерсти пушка после того, как он решил подсушиться после приземления в лужу. Да. Именно это меня и остановило. Даже не буду придумывать оправданий. Снова вздохнула и последний раз провозюкала ботинком осочную зелень, которая, кажется, вообще была все равно. Даже мяться не хотела. Отлично. Рискангские леса встретили нас с распростертыми объятиями. Хотя начиналось все на удивление мило. После нашего разговора с Роднесом я сразу отправилась договариваться с Колобком, в смысле с нашим уважаемым ректором Нагарусом, об отпуске. Мурита перенес нас в академию, где было непривычно тихо. Студенты, кого не допустили на практику, все еще учились. Но, как оказалось, самыми буйными были все-таки именно боевики, в том числе и мои, артефакторы и некроманты. Остальные катастроф не учиняли, Учились себе спокойно и проблем на голову профессоров не вываливали. Так что академия отдыхала. И рай этот должен был продлиться почти месяц. Мне об этом сказал Нагарус. Я-то знала, что студентикам выделили две недели. Но король решил, что за такие подвиги нужно поощрить. И буквально через пару дней вся ситарская академия магии уходила на внеплановые каникулы. «Отпуск, моя дорогая!» — улыбался мне Колобок, позванивая новыми блестящими наградами. «Ну, конечно же! Две недели заслуженного отдыха мы все заслужили!» «Что? Если ваш отпуск затянется? Ничего страшного! Вас заменит, уважаемый Фантис!» «Как? И вы отправляетесь с профессором Чиж?» «Варвара! Ну что же вы мне не сказали сразу!» «Как это вы не успели? Я слишком много говорю. Все в пределах нормы. Все как обычно. Но не волнуйтесь. Если вас и уважаемого пушка Фантиса, ну, конечно же, профессора Фантиса, не будет, мы сможем найти выход. Вас заменит кто-нибудь из профессоров, а программу чуточку подкорректируют. Что?» Профессора Роднеса тоже не будет на занятиях? Да-да, он мне говорил. Исхан сейчас так сильно загружен свалившимся на него княжеством. И я понимаю, что это ответственность не только перед его народом, но и перед всей Ситарой. В смысле вы отправляетесь в отпуск вместе с ним? А Рудон? Как это подождет? Мурмираус? Как я должен все это понимать? В общем, Роднос? Оказался еще той заразой. С одной стороны, он сообщил Колобку, что будет отсутствовать на занятиях, а вот с другой не сообщил причину, позволив отдуваться за двоих. Так и слышу издевательские подхихикивания за моей спиной. Вещей у меня так и не успело накопиться, так что долго я не собиралась. «Ух ты мой родненький! Я даже прослезилась!» увидев свой миленький коттеджик, успела соскочиться за время практики. «Варя!» Мурмераус не отпускал меня ни на мгновение. Боялся, что я сбегу, или, наоборот, надеялся, что все же передумаю, и нам не придется никуда отправляться. Да, он определенно был бы этому рад. Я прикоснулась к двери, и она раскрылась, пропуская меня внутрь. Все тихо, спокойно и благополучно. Ненадолго. Раздался топ крохотных ножек. Вот уж не думала, что один маленький зверек может производить столько шума. Крыс бежал ко мне, выгнув дугой спину. В очередной раз умилилась, как же он сильно похож на хорька. Ну, прелесть же! Иди ко мне, мой маленький! Крыс замер а потом с тихим визгом забрался по моим ногам и устроился на руках. Сам, я ему почти не помогала. Умничка мой, самый лучший слезни попчик на свете. Как ты тут без меня, мой маленький? Тут же засюсёкала я. Варя! Пушок недовольно вздохнул. Ты за вещами пришла? Нет, за крысиком моим любименьким какие вещи меня хуся прекрасно всем обеспечивает тогда бери его и пошли родно снегаеть желанием брать тебя с собой может не дождаться О а тут пушок прав нужно поторапливаться поудобнее перехватила крыса и тут какой-то неведомый мне черт решил дёрнуть ниточку моего любопытства Я-то знаю, что слезни поп много может натворить. Вот и решила проверить. Честно, лучше бы на кухню не заглядывала. Крысик меня явно ждал и очень скучал. Да и вообще, мы когда с ним зашли в кухню, он на руках сразу завозился, словно в глаза тянулся мне заглянуть. Тихонечко запищал. А я... А я в шоке была. В этот раз пространство он над души украсил совсем всем старанием. Новый год на даче олигарха по всем статьям проигрывает. Чего тут только не было. Правда, проще сказать, чего тут действительно не было, чем рассказать то, что было. Про уже знакомые серебряные нити умолчим. А вот про шарики, бусинки, ленточки, гирлянды, кубики, снежинки можно было бы и подробнее рассказать. Можно было бы, но не буду. Мне сразу жалко стало тех, кто все это убирать будет. Очень-очень жалко. Впрочем, в алмазном дворце же маги как-то справились? Тут тоже справится. Крыс пкнулся носом не в лицо. «Молодец!» – погладила его. «Умничка!» И я соскучилась. Он как-никак ведь старался. Чего мне его обижать? Варя! Это Пушок решил зайти и проверить, чего это я тут застряла. Но, судя по округлившимся желтым глазкам, я не до конца осознавала масштаб вселенской катастрофы. «Кусечки?» — спросила жизнерадостно, выводя серого из тупора. «Ага», — несколько потеряно ответил он. «Нет, они сами виноваты. Незачем было моего крысика из дворца выбрасывать. Он и там прекрасно все украшал». Вообще, это жестоко по отношению к такому маленькому животному оставить его одного в академическом коттедже. Роднос, конечно, возможно, хотел как лучше. Ведь таки неизвестно, сколько мы будем путешествовать. Но мог бы хотя бы и у меня спросить, хочу ли я своего малыша одного оставлять. Если бы мне не сказали, ух... А дальше вполне традиционно. Был очередной портал перемещение в Алмазный дворец, который не хотел нас пропускать, и очень долго мурыжил на подлёте. Потом таки магия меня признала, и мы вывалились в одном из коридоров. Отлично! Что бы я ни делала, всё равно приходится искать дорогу. Кажется, это место хоть и выбрало меня хозяйкой, всё равно из подтишка издевается. По коридорам наша троица ходила долго. Я чуть было не впала в отчаяние, призывая всю магию, на которую была способна. Самое удивительное, что и у Мурита не получалось ничего сделать. Алмазный замок самым натуральным образом над нами издевался, гоняя по лабиринтам своих переходов. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что большая часть комнаты коридоров была создана исключительно для нас. А потом дворец над нами жалился. Ну, или госпожа удача решила повернуться к нам не нежным филеем, а чем-то более существенным. Точно сказать не могу. В общем, за очередным поворотом, который вполне мог оказаться тупиковым, нам встретился Ингар. И обрадовалась я ему как родному. То есть испугала парня. Хорошо, хоть выдержка у него казалась отменной, и он таки проводил нас к князю. И вот там-то... И началось самое интересное. Оказалось, что за то время, пока я отпрашивалась у Нагаруса, Роднос развернул самую настоящую секретную операцию. У него в кабинете буквально поселились начальник тайной службы и глава корпуса Ингаров. Личности, скажу я вам, крайне подозрительные, потому что проворонить столько событий, сколько проворонили они. Это же уметь нужно. Князя прошлого убили это раз, На Рудон напали и чуть было не захватили. Это два. На Рудон напали и чуть было не уничтожили. Это три. А, и четвертое. Они еще и княжну умудрились потерять много лет назад. Даже не подозревали об этом, не искали, не переживали. Я на месте Рудноса поувольняла бы их. Но он простил, пожурил и отпустил. А в ответ на мой негодующий взгляд лишь пожал плечами. «Варя!» «У меня сейчас нет ни сил, ни времени, чтобы искать им замену. Вернемся, тут же займусь этим вопросом. Обещаю». И на второй гневный взгляд и тушку слезни попа на моих руках отреагировал так же, только добавил, «А его выкину, если не научишься его контролировать». Пришлось соглашаться, потому что прав он. У меня всего две недели с хвостиком на приключение, Задерживаться еще и из-за этих, ну уж нет. И с крысиком отчасти прав. Но как я эту умечку буду наказывать? Правильно, никак. Так что придется потом вести воспитательные беседы. Кое-как удалось высвистать Амура, который оказался занят непонятно чем. Хорошо, хоть его уламывать не пришлось. Отличный человек, готов ввязаться в любую авантюру. «Хм, нужно бы накинуть Родносу идейку, что неплохо бы должность при дворе ему презентовать. Например, сделать начальником той же тайной службы. Но это потом. Сейчас и других дел хватает». Вот так силами трёх магов, Родноса Амура и Пушка, был открыт портал в Рисканг. «Меня к этому делу не допустили, и очень хорошо, что так сделали». Я теперь, по крайней мере, не чувствую за собой никакой вины от случившегося. «Исхан, что за гоблинские шуточки? Хотел бы спросить то же самое», — огрызнулся в ответ Роднос. Они оба были похожи на бомжей, праздновавших наступление летнего солнцестояния. Ну, или День Нептуна, в общем, что-то из этой оперы. Два мокрых, грязных индивида стояли посреди огромной лужи или миниатюрного озерка, И с бешенством смотрели друг на друга. Конечно, в заданной точке высадки должна была быть дорога, а не ароматный водный источник. Теперь Амур с Роднесом стояли по пояс в этой грязной жиже. Пушку повезло чуть больше. Он приземлился у самого края, а то еще у вот Тобы с неожиданностью то Хотя, надо полагать, все же самой удачливой из всех была я. При перемещении мы с Хусечкой держались за ручки. Так он боялся меня потерять. Но из портала я вышла в стороне, на самом краю грязевой ванны. Поэтому только ботиночки и умудрилась запачкать. Пушку, конечно, повезло чуть меньше. А уж после того, как он решил себя немножко почистить... Я окончательно убедилась, что на сегодняшний день могу забирать себе первый приз от госпожи удачи. «Варя, ты не могла бы нам помочь?» — хмуро вопросил недовольный Роднос. «Не-а», отходя подальше, тактично сообщила я. «Видишь ли, любимый, я посмотрела на Пушка и теперь опасаюсь повторить его судьбу». «Варя...» Мы не просим применить магию. Просто подай нам что-нибудь длинное». «Зачем?» — не поняла я. Отфыркивающийся от шерсти пушок подошел ко мне, молча вручил длиннющую дубину и подтолкнул к луже. «Нет, ну правда, зачем?» Все же пыталась я выяснить причины, по которым подвергала свое здоровье чудовищному риску. «Варя, это непростой водоем». «Скажем так, тут находится антимагия. Она искажает все, включая наше восприятие действительности». «О-о-о!» протянула глубокомысленно, стараясь достать их палкой. Получалось плохо. «И чего не хватаетесь?» – возмутилась наконец. Роднос выругался. «То есть это я так подумала, потому что все слова были напрочь мне незнакомы». Мы не видим, Варя, не видим. Вокруг нас просто серый туман. О, о ну ладно, буду тыкать в них палкой поактивнее. Время шло, а мне никак не удавалось сделать то, что нужно. То промахнусь, то не дотянусь, то моя дубина вообще сломается. Да, даже такое произошло. Как сама не поняла. Пришлось идти и искать новую. Пушку идти. Я сама подбадривала застрявших грязевой ловушки. Получилось вроде неплохо. По крайней мере, никто меня не посылал. Слух. Вот так, потихоньку учась на ошибках, я смогла дотянуться до родноса. Палка уткнулась ему в плечо, и он тотчас же ее схватил. Я от облегчения чуть было сама ее из рук не выпустила. Остановил истошный вопль мурита. Тот просто увидел, как она выскальзывать начала и решил предупредить. Хорошо хоть сердечный приступ у меня не случился, а то понятия не имею, как бы он Амура с родносом доставал своими коротенькими лапками, очень медленно, словно опасаясь подвоха, мои маги выбрались из грязи. Кажется, кто-то из них хотел почистить себя, но ну, один взгляд на несколько опаленного пушка Расставил все по местам. Правильно. Не стоит рисковать. Ты ж наша гадость! умильно сощурился Амур и даже улыбнулся. Радость или гадость? Уточнила на всякий случай. Но он лишь закатил глаза, загадочно улыбнулся и отошел в сторону. «Ха, вот же! Нет бы спасибо, сказал. Варя, ты сама-то в порядке? На меня обратил внимание сам светлейший князь. Я не думал, что наше путешествие так начнется. Мы рассчитали маршрут. Здесь должна была проходить дорога. Достаточно оживленная. Если бы на ней возникло озеро антимагии, об этом сообщили бы в коллегию. Внесли информацию на карты. Тут есть дорога, хмуро сообщил Пушок. Там. «Метрах в ста нужно пройти через тот бурелом и увидите». «Я ошибся в расчетах?» – нахмурился Исхан. Мне его даже жаль стало. «Я как-то успела привыкнуть, что он у меня почти всесильный, могучий князь всего Рудона. Не переживай, возможно, антимагия сама сбила нашу траекторию и никакой ошибки в расчетах не было». Амур отошел на несколько шагов, постоял, подумал, сделал еще пару. Я бы посоветовал уходить отсюда. Место-то небезопасное. Вокруг него возникла белая облачко пара. Я уже приготовилась услышать крик, но ничего не произошло. Оно быстро развеялось, и перед нами вновь стоял белобрысый Мача в белоснежной рубашке. Хм, а ведь он рисковал. Но, очевидно, собственный внешний вид был ему дороже. «Да, ты прав». Родно сцапал меня за руку и потащил туда, куда до этого указывал пушок. «Мы и так потеряли много времени. Нас должны ждать в дубовом доме. Я успел отправить извещение о прибытии. Надеюсь, нас там ждут с чаем и с плюшками, а не с факелами и вилами». «А вы моего крысика не видели?» — встревожилась я. «Он же у меня на плече был». «Варь! Скорее всего, он убежал!» Пушок покачал головой. «Это же дикое животное! Не волнуйся! Если он захочет вернуться, то легко тебя найдет! Это же слезни поп! От них избавиться труднее всего!» «Успокоил! Ничего не скажешь!» «Деревья перед нами раступились! Все же быть магами очень даже хорошо!» схан привел себя в порядок и стал походить на человека. Интересно, там, где нас ждут, знают, что этот князь привык одеваться не в парчу и шелка? Он и сейчас напоминал работягу со стройки. Даром, что грязи на костюме уже не было. Мы вышли на дорогу. Если бы я не знала, что тут асфальт не производят, то подумала, что вот он, родименький! Идеально гладкая дорога уходила в обе стороны от нас и терялась где-то чаще леса. «Налево или направо?» — спросила. Мне этот лес почему-то нравился все меньше и меньше. Нет, я-то привычная. Пикники, шашлыки, выезды на дачу по грибы, ягоды. Но тут чувство такое странное, непонятное. Будто я крохотная букашечка которую и раздавить не жалко. Поэтому чей-то ботинок уже примеривается наступить, только вот силу ещё не выбрал. Раздавить сразу, чтобы не мучилась, или слегка, чтобы покалечить. И ещё я не слышала пения птиц. Вообще. Из звуков шелест листвы скрежет веток. Хотя в наших лесах птицы тоже не всегда пели, изгнанные людьми с привычных мест обитания. Но все же звуки жизни присутствовали. «Налево. Нам нужно идти на север. Там Ари видели в последний раз». «На север? Так на север». Дорога скрадывала звук наших шагов. И мне начинало казаться, что мы не идем, а парим. И странно. Пейзаж вокруг был таким однообразным, что уже минут, Так через десять я стала задумываться о том, что мы вообще не движемся, а стоим на месте и перебираем ногами. Даже остановилась. Но нет, Исхан и остальные продолжали идти, удаляясь от меня. Недалеко, потому что заметили, что я стою, и тоже сбавили шаг. Тряхнула головой, догнала род носа, взяла его за руку, прижалась к боку. Так идти было спокойнее. Варя. Позвал он. «Ты ведь не передумала?» «Ты о чем?» «О свадьбе. Ты ведь не передумала?» И согласилась на поиски не ради того, чтобы ее отсрочить. Хуся, Ну вот почему? Почему ты такого плохого обо мне мнения?» Возмутилась. «А кто бы на моем месте не возмутился?» «Я дала свое твердое «да». Так почему ты задаешь такие глупые вопросы?» потому что твое «да» было совсем не твердым, — хмыкнул он. Нормальное оно было. Люблю этого мужчину. Только говорить ему этого не буду, чтобы не расслаблялся. Шедший впереди Амур щелкнул пальцами, и откуда-то из леса к нему прилетело сразу три яблока. Ух ты! Теперь увижу, как мухай растет. Хоть какая-то польза от прогулки. Будете? — спросил Амур. Я нет, отказался Роднес. Буду, воскликнула и ко мне тут же полетело круглое красное яблочко. Я, конечно, мясо больше люблю. но вот Мухая в полнейшем восторге. Мурмираус. Откажусь, важно ответил котик. Амур пожал плечами, типа, не хотите, мне больше достанется. И аппетитно захрумкал. И мы просто шли дальше. Что-то это мало напоминало спасательную операцию. Скорее, удивительная вылазка. Идем, любуемся окрестностями, хотя тут и любоваться-то нечем. Деревья, деревья, деревья. Мы скоро придем, спросила Уисхана. Уже должны были. Вдруг напрягся он и посмотрел вверх. Хотя не понимаю, что он хотел там увидеть. Ветви деревьев так туго переплетались между собой, что небо не было видно. Тут внизу царил загадочный полумрак. И даже непонятно было, откуда солнце светит. — И где? — Амур, ты можешь определить, где мы? — Ага. Бывший ингарда хрумкал мухай. Он бросил огрызок в кусты, засветил в руках пульсар и подкинул его вверх. Тот словно мячик подлетел высоко, почти коснулся веток нависших над дорогой, а затем резко, стремительно направился вниз. И на огромной скорости влетел в землю, буквально в нескольких шагах от нас, рассыпавшись кучей драгоценных искор. Выглядело это потрясающе, будто кто-то рассыпал золотые блестки по земле. А потом они снова пришли в движение и начали собираться в организованный узор спирали и круги. Удивительно! Каждый день что-нибудь новенькое вижу. — Ух ты! А что это такое? Даже шаг вперед сделала. Но Исхан меня остановил. — Варя, ты головой не билась? — озабученно спросил Пушок, странно на меня поглядывая. — Что-то не припомню я раньше такой восторженности. — Пох! Не будет тебе мышей ко дню рождения! — мстительно пообещала. Котяра философски развел лапами. «Странно», — протянул Амур. «Он говорит, что мы почти на месте. Но я ничего здесь не вижу. Так-так-так-так-так. Нам нужно повернуть на следующем перекрестке». «Хм, не понимаю, как он вообще что-то там разглядеть может?» «Только где этот перекресток, если дорога идет по прямой?» Кусты слева вдруг зашевелились, а Мурсхуси тут же приняли боевые стойки, приготовились нас защищать. Я тоже сотворила огненный шар, чтобы не терять навыка. Я, как-никак, преподаватель боевой магии, должна соответствовать. Только Пушок тяжело вздохнул, опустил голову и пошел к кустам. — Пушок! пискнула я. Он фыркнул и исчез в густых зеленых зарослях, а через мгновение появился из них, держа в лапах моего крысика. Зверек выглядел, Даниль нельзя счастливым, поэтому был не против, что его тащит наш серый. Что вы там искали? Перекресток? Вот этот нашел. Пушок донес крыса до меня, вытянул лапки, требуя, чтобы я забрала своего питомца. Тут дорога сильно заросла, даже не знаю почему. Вряд ли ей так редко пользуются. Амур расслабился и первым пошел на разведку. Кусты снова зашуршали. А я-то грешным делом подумала, что он снова магию применит, как в тот раз, чтобы шума не создавать. Извиняйте, ошиблась. Действительно. Тут дорога продолжается. Он обернулся к нам. Посмотрел на созданный им узор, в котором, как я понимаю, что-то не сходилось. Пожал плечами и одним быстрым движением руки его уничтожил. Нос, пойдемте, чего ждать-то? И снова полез в этот бурелом. А я как представила, что и мне нужно будет продираться через эти ветки. Все же Исхан хороший и умный. Он только вздохнул и чистил для нас путь. Я им даже гордиться начала. «Варя!» — придержал он меня за локоток. «Пообещай не лезть ни в какие истории. Пожалуйста!» «Кажется, я такое обещание уже давала. Ну, могу дать снова. Я не буду ввязываться в сомнительные авантюры!» — произнесла я торжественно, а потом подумала, что вообще-то уже ввязалась. Он вздохнул. Забрал у меня крыса и посадил себе на плечо. Моя прелесть даже не подумала сопротивляться. У ротниса плечи шире, вот ему там и удобнее. Мы вышли на другую дорогу, которая была точно копией первой: такие же деревья, скрывавшие небо, такое же асфальтоподобное покрытие. Мило. Что я еще могу сказать? Топать пришлось недолго, уже минут через двадцать. Мы оказались на развилке. Все традиционно, как в сказке. Дорога теперь шла прямо, налево и направо. И еще здесь был столб-указатель. Милая вещица, если вспоминать детские сказки, а она, похоже, пришла оттуда. Перекресток судеб, важно прочитал Пушок. Если вы не хотите знать, что вам уготовано, то поверните назад. В ином случае, дорога налево – смерть королям и королевам. Дорога прямо – смерть шутам, друзьям обмана. Дорога направо – богатство и слава. А как же коня потеряешь, женатым будешь? Что-то не очень канонично встретить такой сказочный указатель. Стоп, а что он вообще тут делает? Амор! начало угрожающе. Я не понимаю. Тот даже не стал меня слушать, сразу повернулся к Исхану. Друг, я о таком раньше и не слышал. Здесь должен был бы быть поворот на дубовый дом, хотя карта меня смутила. Но я здесь лет сто не бывал, просто подумал, что все поменялось. Предлагаю вернуться назад, выдвинул предположение пушок. Я с ним была согласна, но озвучивать свое решение не торопилась. Мы тут сестру сестру со вроде как спасать должны. Значит, ему и решать. Нет, назад нельзя. Мы уже потеряли целый день. Больше я тянуть не намерен. И этот хороший человек пошел прямо. А там же смерть! Нерешительно вякнула ему в спину. Друзьям обмана! Кнул он в указатель. «Ты меня обманываешь?» «Нет», – поспешила его заверить. «Ну вот и отлично, идем». Делать нечего, побрела следом. Кажется, Пушку тоже не очень понравился выбор нашего супермага. А что поделать? И только я миновала, последняя, кстати, этот указатель, как раздался звоночек, как в компьютерных играх, когда на новый уровень переходишь. «Дзинь-дзинь!» Резко обернулась, создавая огненный пульсар, он у меня лучше всего выходил, и замерла. Потому что не было больше перекрестка, не было столба, да и дороги не было, был просто лес. Вековые деревья, стремившиеся в небеса или удерживающие их от падения, как будет угодно. Темная чаща, из которой мы явно не выходили. Все позади нас изменилось, стало иным, пугающим и очень опасным. И это никак не могло способствовать улучшению моего настроения. И... – протянула я. Роднос вопросов не задавал. Просто запустил какую-то свою штуку, что пролетела в опасной близости от меня. Облетела несколько деревьев и исчезла в сумраке леса. Раз, два. «Три!» И она вернулась. Только летела теперь странно, будто птица с подбитым крылом. Исхан поймал ее, нажал что-то, и у штуковины открылась крышечка, из-под которой тут же полился яркий свет. Я вытянула шею, стараясь взглянуть внутрь, но так ничего и не увидела. «Что там?» спросил Амур. «Ничего хорошего», — хмуро ответил Исхан. «Кажется, мы выбрали не тот поворот». Добро пожаловать в фильм ужасов, дорогие друзья. Ну а я, я, пожалуй, начну вспоминать все боевые заклинания, что уже успела выучить.